Глава 62. Робби вынес Минан, перекинув через плечо, вниз по лестнице в бомбоубежище. Они находились в его убежище под амбаром. В дальнем конце подземного укрытия находилась импровизированная камера, устроенная Роби, достаточно прочная, чтобы удержать кого-нибудь вроде Минан. Она мало-помалу приходила в себя после того, как Риул сделал ей укол в шею парализующим дротиком. Роби уложил Минан на койку в камере. У стены был сложен запас провизии, достаточный, чтобы она продержалась пару недель. Роберт судил, что к тому времени он либо все уладит, либо погибнет. Когда он запирал дверь камеры, Минан медленно села, потирая шею, и поглядела на него. — Вы не позволили ей убить меня? — Да мы и не собирались. — Почему? — Может, вы и коррумпированы, но безоружны. — Вы же профессиональный убийца, это ваше ремесло. Вы читали апокалиптический доклад? Что? Доклад, написанный Роем Вестом. Рил сказала мне, что он любил похвастать им перед людьми. Может быть, вы из их числа? Разговор в постели, в баре. Я не обязан отвечать. Вы в это поверили? Рой наговорил уйму всякого, и многое было не лишено смысла. Значит, вы за апокалипсис. Чтобы добиться реальных перемен, надо кем-то жертвовать. «Разве это не нацисты так говорили?» «Что за чепуха?» – огрызнулась она. «Даже ничего похожего». «Правда? Вы как марионетка послушно плясали на ниточке у отморозка, набившего свою хижину взрывчаткой и строившего планы взорвать половину правительства. Какой же в этом смысл? Вы работаете на правительство?» «Мы все по-разному сражаемся за свободу. Я предпочитаю свой путь, можете придерживаться своего». Вы убиваете тех, кого укажут. Кто бы говорил о марионетках? Ну, разница в том, что теперь я это понимаю, а вы явно нет. Вы не можете этому помешать. Она снисходительно поглядела на него. Смогу, если вы мне поможете. Держите карман шире. Значит, будете просто стоять в сторонке и смотреть, как погибают люди? Врачи должны спасать жизни, не так ли? И они просто врач. Мне не безразлична судьба родной страны. Наши враги пытаются нас погубить. Мы должны убить их первыми». «Не потрудитесь сказать мне, кто стоит за этим на самом деле», — спросил Робби. «Да просто сдайтесь уже, хорошо?» Скрестив руки на груди, Минан устремила на него отрешенный взгляд. Робби продемонстрировал ей телефон. «Ваш ноутбук тоже у нас. Они нам что-нибудь расскажут». Ее лицо вдруг исказило паника. «Ни в коем случае не навещайте Вегас», — посоветовал Уилл. «Ваше покерное лицо оставляет желать много лучшего». «Они защищены паролем». «Телефон на пятиминутной автоблокировке. Должно быть, вы воспользовались им как раз перед тем, как сели в машину. Блокировка еще не сработала, так что я добыл все, что нужно». «Что же до ноутбука?» — В следующий раз выберите пароль потруднее, чем ваше имя задом наперед и дата рождения. — Робби, вы встали не на ту сторону. — Поверьте, Рил — убийца. Она убила двух безоружных людей, хладнокровно. — Тут достаточно еды и воды минимум на две недели, — он указал на провизию. — А может и больше, если экономить. — А если вы к тому времени не вернетесь? — Начинайте орать. Может, кто-нибудь услышит. — Ах, да. Пока вы были в отключке, Риу раздела вас и проверила все вообразимые места на предмет передатчиков. Как это не прискорбно, на радарах вас однозначно нет. Робби, вскочив, она бросилась к двери камеры. Подумайте хорошенько, второго шанса у вас не будет. Забавно, в точности то же самое я хотел сказать вам. Вы идиот! Пожалуйста, выпустите меня. Для вас это самое безопасное место. Безопасное? Она ошарашенно поглядела на него. Вы с ума сошли! Наших трупов не нашли, док, и больше нас не отслеживают. Из чего им ясно, что мы знаем, как нас выследили. Швы накладывали вы, мы вас нашли, вы на время выпали из сети. Если мы вас отпустим, вы отправитесь к ним. Я ничего не скажу, обещаю! Не в том суть. А в чем же? Они будут знать, что вы были с нами, допросят да вас, а потом убьют. Минан попятилась на шаг. «Зачем им меня убивать? Я на их стороне!» «Потому что будут считать, что вы нам помогли. Только в этом случае мы могли отпустить вас. И вашей ценой за это будет смерть. На самом деле проще некуда. Видите ли, для них вы станете врагом. Вы же сами сказали, главное — убить врагов. А теперь вы в их числе. Но...» — Никаких иных альтернатив. Оставшись здесь, вы будете жить, выйдете и умрете. Решать вам. — Что выберете? Посмотрев на него долгим взглядом, Минан сделала несколько неуверенных шагов назад, прежде чем плюхнуться на койку и уставиться в пол. — Хороший выбор. С этими словами Робби вышел.